тревожно взглянул на сырыхожу. Тот, как воды в рот набрал, однако к избе поехал. Здесь князь Михайло подошел, бережно взял в руки стремя, чтобы помочь Мурзе слезть с лошади. Наваливаясь всей тяжестью на плечо князя, посол сходил с седла не торопясь, а едва ступил на землю, сразу сварливо залопотал. — Почему хозяин избы меня не встречает? Где хлеб соль? «Где полотенце расшитое?» «Вот и угоди, послу! Ишь причуда!» «Подавай ему хозяина с хлебом солью!» и «Откуда его возьмешь, если хозяин, не дожидаясь гостей, ушел?» «Так подумал князь Михайл и принялся сырыхожу уламывать!» «Ты, государь, не кручинься! Ты в избу ступай! Избелк невелика, но жилая, добрая! Переведи, переводи, Сафоний! Да не тараторь ты!» «Вежливый говори с послом царским!» Забежал вперед, открыл дверь. «Пожалуй, государь сарыхожа!» «Пригнись только, притолокониска!» Сарыхожа вошел, громко потянул носом и повернул к двери. Князь спросил, не скрывая тревоги. «Аль что не по нраву?» «Щами пахнет! Щи пища добрая!» Мурза ничего не ответил, только поморщился. Велел своим слугам ставить юрту, а потом бросил князю три слова «Вели избу крушить!» «Зачем?» «Костер жечь, дерево сухое!» Не хотелось Михаиле Александровичу так начинать свое княжение на Владимирском столе, но с Мурзой не поспоришь, избу пришлось ломать. Поднялась пыль, Сарыхожа отошел в сторону, позвал Сафония. Отсюда, до золотых ворот, далеко ли?» Сафоний удивленно взглянул на посла. «О медных воротах я тебе сказывал? А отколь ты про золотые проведал?» Сарыхожа разгладил тонкие, как крысиные хвостики усы, свисавшие на голый подбородок. Хищно подмигнул. «Я вас знаю! Вы русы! Нас втихомолку варварами зовете! Спорить не буду! Мамай варвар! Новый хан варвар!» «Однако...» Посол сложил тонкие холеные руки на животе, надменно выпятил раздутое чрево. «Однако не все такие. Мне довелось видеть не только степи до кочевья. Бывал я в Египте, видел каменного льва с человеческой головой, видел каменные горы, сложенные над могилами древних царей. Этими руками...» Посол расцепил руки и перед носом Сафония пошевелил сухими пальцами. Я разворачивал свитки, в которых записана мудрость арабов. И о вашей земле расспрашивал я знающих людей. Хоть ты и грамотей толмач, а варваром меня ты не назовешь. Завтра во Владимире я поеду на высокую гору смотреть каменных зверей на стенах собора. Какого собора? Дмитриевского. Тихо откликнулся сафоний Примечание. Дмитриевский собор в городе Владимире, замечательный памятник древнего русского зодчества, построен в 1193-1197 годах. Наружные стены покрыты богатейшей резьбой по камню, в которых преобладают народные мотивы, характерные для резьбы по дереву. Посол важно кивнул. «Завтра я прикажу выломать каменного льва из стены собора и увезу его в Орду». «Вот варвар!» -вар, — ахнул про себя Сафоний. амурза Мурза продолжал похвальбу. «Я всегда вижу странные и глупые обычаи чужих народов. Вот и сейчас. Скажи, зачем зажжены вон те костры? Видишь, один близко, другой на вершине дальнего холма, третий еще дальше». Сафоний молчал. Посол испытующе взглянул на него. Заговорил с какой-то кошачьей вкратчивостью. — Молчишь, Сафоний Толмач, значит, я понял. — Эй, Михаил князь! Михаил Александрович точно ждал криком Рузы. Вынырнул, как из-под земли. «Ослеп — Ослеп! Затопал на него сырохожа. Ткнул пальцем в сторону огней. — Какой град лежит там? — Переславль. — Переславль. А в нем полки Митрю князя Не видишь, не видишь, слепец. — Здешние людишки. Она с москвичам весь подает!» Князя, как и не бывало, у костра. Только топот конский утонул во мраке. Мурза не успел еще остыть, а князь уже вернулся, с ним конники. Седла сбросили перед Мурзой, связанного старика. «Взят у костра!» — кивнул князь. «Допрашивай его сам!» «Сафоний, переводи!» Сафоний подошел, помог связанному подняться. — Сесть. — Отвечай, дедушка, как звать тебя? — Русские люди зовут дед Микулой. Спроси его, кому он на нас весь подавал. — Скажи, кому ты о них? Сафоний кивнул на Мурзу и на князя, стоявших рядом. Весть подавал. — Великому князю, Дмитрию Ивановичу. Князь Михайло пнул старика в грудь. Микула повалился, охнул. — Кто тебе приказал? «Кто приказал?» Старик поднял светлые, выцвевшие глаза и в ответ на бешеные выкрики князя ответил силой «Приказал мне стольный град, Владимир! Мы, владимирцы, князя Московскому крест целовали, но том, что тебя во Владимир не пустим, а ты пришел незван, уйди, Негнан, а то прогоним!» Княжья плеть взвилась над стариком и... Повисло в воздухе. «А то прогоним!» — повторил князь Михайл и, швырнув плеть в огонь, ушел во тьму. Ночью стен Владимира Сарыхожа -э никак не мог заснуть. Ворочась с боку на бок, он лениво почесывался, лениво думал, «Да уж на вьюрте, что ли, или годы давят!» Старикам всегда не спится. Нет, не годы, блохи виноваты. Великое множество развелось их в кошме. Мурза сел, принялся скрести ногтями грудь, потом плюнул, надел халат и вышел из юрты. Тьма становилась прозрачней, близок рассвет, но и в этот глухой час костер горел ярко. Два татарских воина сидели перед огнем. Один шевелил палкой угли, струйки искор улетали вверх. Увидев сырыхожу, войны вскочили. Он подошел, вглядываясь. «Оба бодры, караулят по закону Чингиса!» Хмыкнул удовлетворенно, спросил позевывая. где старый рус? Пленник!» Войны удивленно переглянулись. «По твоему приказу Толмач увел старика рубить ему голову? Вот за твоя!» «Нам ее отдал!» Мурза взвыл, коршуном налетел на воинов, вырвал из рук татарина щит, вырвал копье, силой отшвырнул ордынца. Пайдзе, мелькнув серебряной рыбкой, упала в огонь, а Мурза неистово колотил копьем по щиту. Со всех сторон сбегались ордынцы. Посол сломал копье, бил обломком, бесновался, кричал... «Толмач! Украл Пайдзе! Сбежал! Русо увел! Догнать их! Содрать с живых шкуры!» На берегу клязьмы на мокрых камнях лежал Сафоний. Услышав звон щита, он приподнялся на локтях, прошептал «Уходи, Микула! По что двоим погибать?» Дед и головы не поднял, ощупывая ногу Сафоне, бормотал «Эх, кугура, сделать тебя ногу свернуть! дай то сказать, камни склизки! В воде их не видно! Ночью в брод Долго ли до греха? Терпи, терпи, стунать не моги! Мы её выправим!» Сафоний скрипнул зубами, когда дед сильным рывком поставил кости на место. Из-за клязьмы неслись крики, собачий лай! «А ну, вставай!» Дед силком поднял Сафония. Тот осторожно ступил на больную ногу и, не сдержав стона, ничком повалился на берег. Дед только головой покачал, взглянул на мелькающие вдали факелы и пробормотал. «Так и пропасть недолго!» Старческой мелкой рысцой потрусил прочь. Сафоний с тоской посмотрел ему вслед, закрыл глаза. «Уползти бы! Сил нет!» Собаки на том берегу до воды дойдут, а там заплутаются. Все равно рассветает, найдут. Будь что будет, да вот уже и шаги близко. Быстро сыскали. Сафуний так и не открыл глаз, пока над ним не прозвучал тихий оклик Микулы. — Давай к воде, я потащу, а ты здоровой ногой подпирайся. Да не ты, не дай бог услышат. Я челн добыл. «Давай, давай, подпирайся! Тащить мне тебя не под силу!» Сафоний тяжело перевалился через борт, прямо в воду, плескавшуюся на дне челна. Дед проворно оттолкнул хлипкую посудину. Взгромоздясь на корме, принялся быстро работать веслом. Сафоний шевельнулся. Челн сразу черпнул бортом. «Лежи!» — цыкнул Микула. «Ты так нас утопишь!» «Челн, верткий, долбленка!» «Куда мы плывем?» «Обратно! На тот берег!» «Под носом орбинцев проскочим!» «А там и волжские ворота недолечи!» «Не пустят нас!» «Князь Михайло и в Медны, и в ломился!» «Не открыли ему врат!» «Молчи!» «Альки не в домек!» «Потому нас и пустят, что князь не пустили!» Сафоний ухватился за борт, преодолевая боль, сел на дне глядел на близкие факелы ордынцев. Дед беззвучно греб. Время от времени и он поглядывал назад, но не на татарские огни, а на слабо мерцающую точку второго маячного костра. «Ванька там! Молодец, внучок, костра не потушил!» — думал дед, и чуть кивал головой Влад взмахом весла. А может, Влад своим думам. Но Ваньки у костра не было. Завидев, что костер дед Микулы потух, он пошел к нему и сейчас стоял у холодного пепла. В сером предрассветном сумраке можно было уже разобрать, что костер не сам потух, а затоптан. Пригнувшись, Ванька принялся разбираться в путанице следов. «Вот здесь деда волокли, здесь след оборвался, рядом следы от подков, значит, на коня подняли». Ваня не успел выпрямиться, на плечи упал аркан, стянул руки. Веревка змеиным движением скользнула в траве, рванула, опрокинула навзничь. До слуха дошел окрик «Тот второй костер, потушить!» Откуда было знать парню, что сам князь Михайло кричал о его костре? На Ярилиной горе С Ярилиной Плеши была видна вся круглая чаша Плещеево озера. Примечание. Ярилина плешь, вершина ерилиной или Александровской горы, высокого холма на северо-восточном берегу Плещеево озера. В древности место поклонения языческому богу солнца – Яриле. Позднее – загородная резиденция Александра Невского. Во время его княжения в Переславле-Залесском – По темно-синей воде, покрытой пенными беляками, быстро летели тени облаков. Там, где в озерном просторе отражались лучи солнца, вспыхивали тысячи искор. Князь Владимир Андреевич, взглядывая на озеро, невольно жмурился от этого бегучего блеска. Ветер с озера теребил его светлые волосы. Шлем князь снял. Рядом, около потухающего костра... Стояли Дмитрий Иванович его и воевода Боброк. — Значит, — расспрашивал Боброк мужика дозорного, — ты увидел, что соседний костер потух и свой потушил. Как он потух? Сразу или просто прогорел? — Нет, Дмитрий Михайлович, не прогорел костер, светил ярко. Глядь, нет как нет, потушили. Ну и я на свой две бодьи вылил. Боброк задумчиво потер лоб. Поглядел на мокрую залу костра. «И с той поры ни огня, ни дыма? Нет, не было. А не прозевал? То что ты, боярин?» Начал сердиться мужик. «Чего меня пытаешь? Сколько годков дозорную службу несу? Нет града Владимира знаков, не обессудь!» Боброт помолчал, похмурился на свои мысли. Наконец сказал. «Тверичи с ордынцами, к Владимиру подошли. А что дальше?» Почему маячные костры потухли? Ужечь владимирцы испугались и ворота открыли? — Нет, — возразил Дмитрий. — Владимирцам верю. Может, дозорных побили? — Может, статца. Тогда маяков ждать нечего. Вмешался в разговор князь Владимир. И тут же сам себя перебил. — Вон из Преславля. Два конника скачут. Не иначе гонцы. э да не как это Игнашка Кремень, да Карп Олексин. — Они... Согласился Дмитрий, за ними следом еще кто-то поспешает. Гонцы мчались, не жалея коней. Еще с полгоры Карп закричал. «В Переславль татары от посла сырехожи приехали. С ними тверской боярин. Он татар уговорил сюда, к тебе, к княжь, ехать. Спешат супостаты. Она, Семка Мелик, послал в обгон, чтоб тебя упредить. Ладно, пусть едут». «А вось и узнаем, почему костры потухли!» Боброк подошел с плащом. «Надень, Дмитрий Иванович! Негоже послов встречать по-походному в простой броне!» Дмитрий Иванович проворчал в ответ. «Много чести!» Отстранил протянутый плащ и опустил вниз стрелку шлема, предохраняющую лицо от поперечных ударов. «Пусть видят, что мы не шутки шутить вышли!» Глядя на него и Владимир надел свой шлем, опустил стрелку по-боевому. Поднимаясь в гору, послы перевели лошадей на шаг. Одолев подъем, остановились. Ждали, князья подойдут, придержат стремя, помогут ордынским вельможам слезть. Ни Дмитрий, ни Владимир не шевельнулись. Тверской боярин взглянул на ордынцев, те кивнули. Боярин выехал вперёд, не поклоняясь, здоровья не спросив. Начал сразу. «Посланы мы к тебе, князь Московский, от великого князя Владимирского и Тверского, и всея Руси, Михаила Александровича, и от посла царёва, Мурзы-Сарыхожи. Скажи, Дмитрий Иванович, доколе ещё терпеть твои беззакония? Великий князь ярлык на великое княжение привёз, владимирцы, твоего наущения послушавшись, в бесовской гордыне врата закрыли. Теперь расхлебывай кашу, как знаешь. Мурза, сырыхожа, осерчал. зовёт тебя во Владимир, к цареву ярлыку. Дмитрий несколько мгновений молчал. На него смотрели и враги, и свои. Ждали, что он ответит. Слегка побледнев, Дмитрий промолвил. Передай послу, к ярлыку не поеду. Боярин откинулся на седле. Отпрянул от такого слова, а Дмитрий продолжал негромко, но твердо. «Передай Михаиле Тверскому! На великое княжение его не пущу!» Выдернув меч наполовину из ножен, Дмитрий спросил. «Видал? Скажи о мече князю!» Со звоном бросил меч обратно в ножны. «Передай Мурзе, сырыхожа! Да смотри, передай, не слукавь! Ему послу! Путь чист! Прошу его милость ко мне, на Москву!» передашь Передам? То-то! Осоврешь! Рано или поздно до тебя доберусь! Тогда пеняй на себя! И милости не жди!» «Но ярлык!» — начал было боярин. «Довольно!» — перебил его Дмитрий. «Поезжай прочь! Бога благодари, что, уважая посольский чин, я твое невежество стерпел, когда ты о моем здравии спросить позабыл! Нечего поминать ярлык! Сказано, к ярлыку не еду.